В психологии различия этих подходов проще всего показать на примере проблемы возраста. В соответствии с механистической исходной посылкой, чистолюбие 40-летнего человека будет рассматриваться как повторение того же самого чистолюбия, существовавшего у него в десятилетнем возрасте. Немеханистическое мышление будет утверждать, что хотя элементы детского чистолюбия по всей вероятности содержатся и во взрослом, скрытые смыслы последнего абсолютно отличны от чистолюбивых амбиций мальчика как раз из-за возрастного фактора. Мальчик, лелеющий грандиозные мечты о своем будущем, надеется когда-либо осуществить эти фантазии. Сорокалетний мужчина может смутно осознавать или даже хорошо понимать невозможность осуществить эти чистолюбивые устремления. Он будет осознавать упущенные возможности, внутренние преграды или внешние трудности. Если он, тем не менее, сохраняет честолюбивые фантазии, они непременно имеют оттенок безнадежности и отчаяния. Фрейд придерживается в своем мышлении эволюционистской ориентации, однако в механистическом варианте. Схематично говоря, он предполагает, что ничего нового в нашем развитии после пятилетнего возраста не происходит и что более поздние реакции или переживания следует считать повторением прошлых, Эта предпосылка многообразно проявляется в психоаналитической литературе. Например, рассматривая проблему страха, Фрейд задается вопросом о том, где мы могли бы обнаружить его более ранние формы. Следуя этому направлению мысли, он приходит к выводу, что первое проявление страха связано с рождением, и что последующие его формы должны рассматриваться как повторение первоначального страха, возникшего при рождении. Этот способ мышления объясняет также огромный интерес Фрейда к рассуждениям о стадиях развития, которые рассматриваются как повторение филогенетических событий, например, латентный период как остаток ледникового периода. Отчасти этим также объясняется интерес Фрейда к антропологии. В «Тотеме» и «Табу» Фрейд утверждает, что психическая жизнь первобытных людей представляет особый интерес – ибо в ней обнаруживаются хорошо сохранившиеся первые стадии нашего собственного развития. Теоретические попытки доказать, что ощущения во влагалище являются переносом с ощущений во рту или анусе, хотя они и не столь важны, могут быть упомянуты как еще одна иллюстрация этого типа мышления. Наиболее общие выражения механистически эволюционистского мышления Фрейда – представлено в его теории навязчивого повторения. Более детально его влияние можно обнаружить в Фрейдовской теории фиксации, предполагающей вневременность бессознательного в теории регрессии в концепции переноса. Вообще говоря, это объясняет то, почему все наклонности в значительной мере характеризуются как инфантильные, а также тенденцию объяснять настоящее прошлым. Я представил эти фундаментальные предпосылки фрейдовского мышления без критического комментария. Я и позднее не буду пытаться обсуждать их правомочность, потому что это выходит за пределы компетенции и даже за рамки интереса психиатра. Психиатру интересно выяснить, ведут ли эти философские предпосылки конструктивным и полезным представлениям. Если мне будет позволительно предвосхитить обсуждение этих представлений и их следствий, то по моему мнению, психоанализу, если он хочет реализовать свой великий потенциал, следует освободиться от наследия прошлого.